Урок 31. Ищи творческие варианты. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Псалтирь, Псалма 106, стихи 4-9. Альберт Эйнштейн однажды сказал, что в сердце любой трудности кроется возможность. Из-за экономического спада миллионы людей остались без работы, Бесчисленное множество людей лишилось домов и сбережений. Что же хорошего в трудных временах? Среди крупнейших компаний мира, которые возникли в периоды экономического спада и депрессии, такие гиганты, как Hewlett-Packard, Wrigley, UPS, Microsoft, Symantec, Toys R Us, Zippo, Domino's Pizza. Основатели этих компаний начали искать новые, лучшие способы обслуживания клиентов, потому что прежние оказались неэффективными. Они использовали трудные моменты для создания собственной модели ведения бизнеса. Замедление темпов экономического роста 2006-2009 годов несомненно оказало глубокое негативное воздействие на жизнь множества людей и предприятий. Но многие люди, которые лишились работы в корпорациях и на прежних местах, начали собственное дело, вернулись к учебе и получили более высокую степень, Или начали делать то, о чем всегда мечтали. Открыли пекарни, занялись ландшафтным дизайном, создали музыкальные группы, написали книги. Среди тех, кто в результате спада лишился работы, оказались тысячи журналистов. Кризис особенно пагубно сказался на этой отрасли. Газеты всего мира стали терять рекламу, а вместе с ней и доходы. Интернет стал более привлекательным местом для размещения рекламы. Интересно, как отреагировали на подобное положение дел бывшие журналисты, которые всегда гордились своим творческим началом? Несколько моих знакомых занялись связями с общественностью и начали работать в некоммерческих организациях, на интернет-сайтах и в блогах. Расскажу вам о бывшем редакторе, который лишился работы в Калифорнийской газете и стал вице-президентом преуспевающей компании, занимающейся кризисным управлением и оформлением банкротства других компаний. Это живой пример философии – возьми лимоны и сделай лимонад. Перестань жаловаться на свои проблемы, а вместо этого ищи творческое решение. Нужно быть гибким, упорным и готовым к тому, чтобы превратить потенциально негативную ситуацию в ситуацию позитивную. Безграничная жизнь. Все дело во взгляде на жизнь. Когда в моей жизни возникают трудности, я напоминаю себе – Бог не тратит свое время попусту, поэтому Он не станет тратить попусту и мое время. Другими словами, все, что не делается, делается к лучшему. Я твердо в это верю. Ты тоже должен в это поверить. Став приверженцем такой философии, не отступай. Я снова и снова убеждаюсь в своей верности и справедливости.